Почему ты не говоришь? Мне нечего сказать. Мегре месяц напролет копался в Довиле и напал там на след банды интернациональных аферистов. В сентябре он нанес визит Эртену. В камере Санте тот превратился в жалкую тряпку. «Я ничего не знаю, я не убивал, однако ты был в Сен-Клу. Я хочу, чтобы меня оставили в покое». «Банальное дело», — рассудила прокуратура. «Перенесем его на после каникулярное время. И 1 октября...» Делом Эртена открыли сессию суда присяжных. Мэтр Жоли нашел единственную систему защиты. Потребовал повторной экспертизы по поводу психического состояния его клиента. И выбранный им самим медик показал – вменяемость ослабленная. На что обвинение возразило – Убийство с целью наживы. Если Эртен ничего не украл, значит, ему помешали какие-то обстоятельства. Он нанес общим счетом 18 ударов ножом. Пустили по рукам фотографии жертв. Присяжные с отвращением вернули их обратно. «По всем вопросам вердикта — да. Смерть. На следующий день Жозеф Эртен был переведен в отсек строгого надзора вместе с четырьмя другими осужденными на смерть. «И тебе нечего мне сказать». Явился с вопросом Мегре, раздосадованной его поведением. «Нечего. Ты понимаешь, что тебя казнят!» И Эртен плакал, повесив все такую же бесцветную голову, утирая красные глаза. Мегре возвращался туда каждый день, Хотя официально он не имел больше права заниматься этим делом. И каждый день он находил Эртена дряблым, но спокойным, не трясущимся более, а подчас даже ирония проскальзывала в его взгляде. До того самого утра, когда заключенный услышал шаги в соседней камере, потом... Душераздирающие крики — это приходили за девятым, отцеубийцей, для препровождения его на эшафот. На другой день Эртен сделался номером одиннадцатым и рыдал, но он не заговорил. Он только вытянулся во весь рост на койке, отвернул голову к стене и стучал зубами. Когда какая-либо идея посещала голову Мегре, она застревала там надолго. «Этот человек сумасшедший!» «Или невиновный», — заявил он следователю Комельё. «Совершенно невозможно. А главное, приговор уже вынесен». Мегре, ростом под метр восемьдесят, мощный и крупный, как грузчик с центрального рынка, уперся. Припомните-ка, ведь не было установлено, Каким образом он вернулся из Сен-Клу в Париж? Он не воспользовался поездом, это доказано. Он не садился в трамвай и пешком не возвращался. Он отмахнулся от шуток. А хотите, проведем эксперимент? Надо запросить министерство иммгрэ тяжелый упрямой туда пошел. Он сам составил послание заключенному с планом его побега. Послушайте, или у него были сообщники, И он уверится, что записка от них, или же у него их не было, и он затаится, угадав ловушку. Я сам выступаю за него гарантом. Я вам клянусь, ни в коем случае он от нас не ускользнет. Стоило тогда посмотреть на грубое, невозмутимое и, однако, своевольное лицо комиссара. Так продолжалось три дня. Он грозил призраком судебной ошибки и скандалом, что разразится рано или поздно. Но вы же сами его и арестовали, потому что в качестве офицера полиции я обязан выводить логические заключения из материальных доказательств. А в качестве человека... Я жду моральных доказательств. Иначе говоря, он сумасшедший или невиновный. Почему же он ничего не говорит? Эксперимент покажет. Последовали телефонные звонки, совещания. Вы забавляетесь суммой. Собственной карьерой, комиссар. Одумайтесь. Всё уже обдумано. Записку заключенному отправили. Он ее никому не показал. И в продолжении трех последних дней ел с возрастающим аппетитом. Значит... Это его не удивляет, утверждал Мегре. Значит, он ожидал чего-нибудь в таком роде. Значит, у него есть сообщники, и, возможно, они ему обещали свободу. Если только он не окажется полным идиотом, или же... Едва выйдя из тюрьмы, не ускользнет у вас прямо из рук. Ваша карьера, комиссар, здесь еще разыгрывается и его голова. Вот Мегрей сидел теперь, как приклеенный в кожаном кресле перед окном в комнате отеля. Время от времени он наставлял бинокль на ситангетт. Туда-то и дело заходили докеры пропустить по стаканчику. Инспектор Жан Виенна набережной скучал, напуская на себя беззаботный вид. Дюфур Мегре видел и такие детали. Съел сосиски с картофельным пюре и теперь пил кальвадос. Окно комнаты всё не открывалось. «Дайте мне сетангет, мадемуазель, линия занята, а мне наплевать, прервите». И вскоре... «Это ты, Дюфур?» Инспектор был лаконичен. «Он все еще спит». Постучали в дверь. Вошел бригадир Люка и закашлялся, настолько густым был дым от трубки.